Где общее руководство было возложено на старика Лафлина, а техникой ведал де Сото Сепенс. однако, был отнюдь не мечтательным Ромео, а энергичным, предприимчивым молодым человеком из очень бедной семьи, страстно желавшим выбиться в люди. Ему была присуща гибкость ума, которая могла отпугнуть многих, но только не Каупервуда, Ибо Фрэнку нужны были умные слуги. Он давал им работу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 В Лейквью старый генерал Ван Сайкл и Десото Сеппин совещались с оборотистым членом муниципалитета аптекарем Дьюниуэем и районным боссом, автовым, мясоторговцем Джекобом Герихтом, любезнейшими, но довольно требовательными джентльменами. И эти господа принимали посетителей в задних комнатах своих лавок, где беседовали с ними по душам, Расценивает только что не по прескуранту собственные услуги и услуги своих приспешников. В Хайт-парке мистер Кент Барроуз, Маккебен, лощенный и изысканно одетый своего рода Лот Честерфилд среди адвокатов, а также Берг Долл, длинноволосый, неопрятный Неймит из благородных, подставной председатель Хайт-паркской газово-топливной компании, Заседали вместе с членом муниципалитета Альфредом Дэвисом, фабрикантом плетеных изделий, мистером Патриком Джилгином, кабачиком, заранее распределяя акции, барыши, привилегии и прочие блага. В поселках Дуглас и Вест Парк на западной стороне, возле самой черты города, долговязый, чудаковатый Лафлин и Бертон Стимсон заключали такие же сделки. Противник, три разобщенные городские газовые компании, был застигнут врасплох. Когда до них дошел слух, что в пригородные муниципалитеты поступили ходатайства о предоставлении концессии, компании немедленно заподозрили друг друга в захватнических стремлениях, предательстве и грабеже. Они снарядили в ближайшие муниципалитеты своих пронырливых юристов,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 По грязшевом городского муниципалитета. Прочтя в утренних газетах, что муниципалитеты утвердили концессии, Каупер вот улыбнулся. А в ближайшие дни он уже с удовлетворением выслушивал сообщения Лафлина, Сепинса, МакКибена и Сайкла о том, что старые компании подсылают к ним своих агентов, предлагая купить у них контрольные пакеты акций или дать им отступного за концессии. Вместе с Сиппенсом он рассматривал проекты будущих газовых заводов. Надо было приступать к выпуску и размещению облигаций, продаже акций на бирже, заключению договоров на всевозможные поставки и постройке резервуаров, газгольдеров, прокладки труб. Не менее важно было успокоить взбудораженное общественное мнение. Во всех этих делах Десото Сиппенс оказался незаменимым, пользуясь советами Ван Сайкла.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 Умеем тоже. Я не прочь. Мы их так прижмем, что они запросят пощады. В глазах Каупервуда заиграли веселые огоньки.